Секрет пятый. Будьте на шаг впереди. Пожалуй, все родители хотят, чтобы у них со своими детьми были искренние и дружеские отношения. Ведь тогда малыши будут нам доверять, обращаться за советами. Но самое главное это то, что они будут нас слышать и слушать. Многие именно такие. Детско-родительские отношения называют идеальными. В этом секрете я хочу рассказать вам о базовых принципах и конкретных последствиях воспитания детей. Отталкиваясь от этих знаний, вам будет легче понять и принять поведение вашего ребёнка. Как жить с ребёнком легко, когда совсем не легко? Про истерики. Почему ребёнок плачет? Слёзы это слова, которые сердце не может произнести. Амар Хаям. Начать хочу с этого пункта, ведь очень часто молодые родители теряются и не знают, как себя вести, когда ребёнок плачет и капризничает. Предлагаю вспомнить, от чего малыш может плакать. когда хочет есть, пить, что-то болит, натирает. То есть капризы из-за какого-то физического дискомфорта. Когда просто хочет, чтобы мы его взяли на ручки, погладили, обняли, поцеловали. Когда не хочет, чтобы именно сейчас его трогали и вообще на него смотрели. Когда хочет внимания, просит посмотреть на него, пытаясь оторвать нас от сод сетей или телефонного разговора, когда устал, накопился стресс от эмоционального дня, слишком перевозбудился. В таком состоянии ребенок может перед сном или ночью реветь, так сказать, эмоционально разгружаясь. Важно то, что этот пункт. Имеет место быть только если с точки зрения физического здоровья у малыша всё хорошо. Когда мы нервничаем, всё время плачем, кричим на мужа, когда нас раздражает свекровь, или мы постоянно беспокоимся и тревожимся о ребёнке. А может, наоборот, думаем о чём-то другом, и кроха просит вспомнить о нём? когда мы распоряжаемся игрушками ребёнка. Думаем за него, в чём ему идти на улицу и что надевать дома. Когда мы решаем, голоден он или нет и так далее. А также, когда мы не разрешили пить воду из унитаза, есть зубную пасту, лить шампунь в стиральную машинку, резать волосы и ботинки, раскручивать Туалетную бумагу совать пальцы в розетку. Когда нет снега на улице зимой, когда есть снег, но забыли взять лопатку. Думаю, этот список просто бесконечный. Одним словом, у ребёнка очень много причин для того, чтобы заплакать. Я отношусь к слезам как к одному из способов снять эмоциональное напряжение. Поэтому прошу, не запрещать плакать. Конечно, этот способ не должен быть приоритетным и тем более единственным. Находитесь рядом. Поддерживайте, жалейте. Переживайте вместе с ребёнком, даже если вы и есть причина его плача. Если мы что-то запретили малышу, и он заплакал, это тоже хорошо. Это означает, что он нас точно услышал, но просто не согласен с нашим решением. Возможно, слезами он пытается его изменить, проверяет границы дозволенного, а также наше терпение. Помните, от того, что мы не разрешили ребёнку стучать ложкой по стеклянной тарелке, он нас меньше любить не станет. Пока кроха не умеет говорить, плач это единственная возможность сообщить нам о своём дискомфорте, недовольстве, испуге, голоде. А ребёнок, который только учится говорить, всё равно не всегда способен сказать, что чувствует. Если быть честными, то и не все взрослые могут нормально объяснить, что с ними происходит. Почему ребёнок ведёт себя плохо? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю вспомнить три базовых принципа поведения ребёнка по Адлеру. Основная цель малыша ощущать свою принадлежность к семейной системе. Какое место он занимает в семье? Какими событиями он может управлять? Какие у него обязанности, что от него зависит. Любое поведение целенаправленно. Плохим поведением ребёнок пытается вызвать определённую реакцию. Может быть, вы даже замечали, что ссоры с детьми идут по какой-то схеме, как будто кроха провоцирует вас. Если это раздражает, проанализируйте, что в итоге не дополучает малыш. Если ребёнок плохо себя ведёт, значит он чем-то подавлен или разочарован. Ему не хватает эмоциональной связи с родителями или совсем нет возможности принимать решения. То есть, вступая с родителями в конфликт, ребёнок пытается удовлетворить какие-то потребности. Но он ещё не может объяснить свои внутренние проблемы в силу возраста. И привлекает ваше внимание неправильным образом. Помните, что даже негативная реакция с вашей стороны это лучше, чем ничего. Зато вы уделите внимание ему, а не компьютеру или телефону. Иногда причиной плохого поведения является отзеркаливание ваших проявлений по отношению к нему. Например, если вы говорите малышу, чтобы он отстал от вас, то не удивляйтесь, что вскоре он будет отвечать вам так же. Ведь если так говорите вы, значит это можно и ему. Упражнение для психологической поддержки детей любого возраста. Попросите ребёнка написать список фраз, которые он не хотел бы слышать. в свой адрес. А также пусть напишет список фраз, которые он очень хотел бы слышать в свой адрес. Если малыш не умеет писать, то пусть говорит, а вы фиксируйте. Спросите, как ребёнок хочет поступить: повесить листочек на видное место, чтобы это было напоминание для мамы и папы, или оставить его себе. А как же правильно реагировать на истерику? Когда вы расстроены или злы, что вас успокаивает? Наверное, когда дома всё спокойно и вас поддерживают близкие люди. Попробуйте также и с ребёнком. Будьте спокойны и не закатывайте истерику сами. Вы взрослый человек, который несёт ответственность за малыша, а не наоборот. Постарайтесь понять, что спровоцировало истерику. Утомили гости или устал гулять в парке? Если крик начался в общественном месте, уведите ребёнка от людей. Не подавляйте детские эмоции. Хочет кричать? Пусть кричит. Покричите вместе с ребёнком. Но не разрешайте бить себя или кого-то другого. Любите своего ребёнка ещё больше, когда он меньше всего этого заслуживает. Не говорите, что вы его таким не любите. Ему важно понимать, что вы его любите, любим, независимо от поведения. Запреты должны быть обоснованными и постоянными. Не идите на поводу, не меняйте своего решения. Попросите ребёнка нарисовать то, что он испытывает. Арт-терапия очень хорошо снимает эмоциональное напряжение. Внимание. Если малыш во время истерических приступов теряет сознание, У него останавливается дыхание, появляется одышка, рвота то незамедлительно обратитесь к неврологу. Что же делать, когда ребёнок плачет? Сохраняем спокойствие. Обязательно проговариваем малышу его и свои эмоции. Объясняем, как можно по-другому сказать о своих чувствах. О том, что он может испытывать, когда, например, мама выключила мультик, который, кстати, сама и включила. Ни в коем случае не стыдим детей за слёзы. Неважно, мальчик или девочка плачет. Не просим немедленно прекратить плач. Ведь это хорошо, когда эмоции выходят. Невозможно Да и не нужно постоянно быть радостным и весёлым. Грустить и скучать тоже нужно. Кстати, и к нам, мамам это тоже относится. Помните? Но большинство истерик можно избежать. Если заранее спросить у ребёнка, что он хочет. Поверьте, лучше для всех было бы научиться уважать своего малыша. признавать его право слово, его мнение, чем искать методы борьбы с истерикой. Да, может этот путь сложнее, но эффективнее и спасёт гораздо больше ваших нервов в будущем. Ребёнок чувствует свою значимость в семье только тогда, когда родители доверяют ему домашние дела. Когда мама и папа Дайте ему право выбора. Он чувствует свою ответственность, обучается мыслить без помощи других, принимать решения. Когда малыш старается делать что-то самостоятельно, не спешите помогать ему, даже если у него не получается или он действует слишком медленно. Ведь когда ребёнок делает что-то сам, У него повышается чувство уверенности в себе. И это отношение к себе сохранится на протяжении всей жизни. Важно. Первые шаги ответственности и самостоятельности закладываются в детстве. Сильные взрослые вырастают из детей, в которых верили. Про самостоятельность. Вася, немедленно иди домой. Мам, я что, замёрз? Нет, ты проголодался. Анекдот. Наверное, каждому родителю очень хотелось, чтобы ребёнок всё делал сам. В целом это желание понятно, ведь это значительно упрощает жизнь. Сам ест, сам одевается, сам играет. Но было бы здорово, чтобы при этом ребёнок ещё и делал то, что скажут родители. А это уже камень преткновения. Ведь где самостоятельность, там свобода, независимость и своё мнение. А как правило, у родителей и с детьми часто разные взгляды. Собственно говоря, именно из-за этого многие родители сами тормозят развитие самостоятельности у ребёнка. То есть часто родители просто к этому не готовы. Ведь всегда кажется, что ребёнок ещё совсем маленький, и я знаю лучше, что ему нужно. Но дети такие же люди, как мы с вами, только маленького роста. Помните, в начале книги я предлагала вам мини-тест Но часто причина не в детях, а в самих родителях. Да, если для взрослых важно ощущать свою значимость, они начинают делать всё, чтобы лишний раз подтвердить себе, своему ребёнку и окружающим, что это всё благодаря маме. Да, должна отметить, что самостоятельный ребёнок Это дополнительные хлопоты для мамы. В какой-то промежуток времени. И в некоторые моменты кажется, что я лучше сделаю сама. Быстрее, правильнее, не нужно будет переделывать. Сэкономлю время. Вскоре это приводит к тому, что когда мама уже готова или просто ей надоело всё делать за ребёнка, Он уже и не хочет ничего. Даже учиться новому не желает. Так появляется инфантильность, неуверенность в себе. И в дальнейшем ваш ребёнок будет часто выслушивать претензии со стороны родителей, насмешки родных, знакомых, сверстников. Что такое самостоятельность? Если очень просто, то самостоятельность это умение ставить цели, выстраивать свои действия и доводить задуманное до желаемого результата, опираясь на свои силы, знания, навыки и умения. А если что-то не получается, не срабатывает, то искать другой способ достижения своей цели. дополнять и получать необходимые знания. Для примера возьмём приучение к горшку. Ситуация: двухлетка опоился в штанишке. Ребёнок смог самостоятельно ответить на вопрос: "Что я хочу?" "Я не хочу быть в мокрых штанишках". Далее малыш понимает, что можно сделать, чтобы не быть в мокрых штанах. Он может снять их сам или попросить маму. Да, всё, что ребёнок будет делать сам, будет не очень быстро и не всегда качественно. Как можно убить самостоятельность? Делать за ребёнка то, что он может сам, или же дать ему возможность начать действовать самостоятельно? а потом нетерпеливо вырвать из рук и довести начатое самой. Критиковать все действия в грубой форме. Ничего ты не умеешь. Ничего у тебя не получается. Ни на что ты не способен помогать ребёнку во всех ситуациях, не учитывая, нуждается ли ребёнок в поддержке или нет. Но трудности должны быть в меру. Если малыш нуждается в помощи, обязательно нужно помочь. Когда мы давим, я кому сказала, быстро сделал. Или шантажируем, а то дома оставлю одного. Так у ребёнка формируется негативное отношение к процессу. Примерно в полтора года Малыш хочет всё делать сам и с радостью бежит помогать родителям. Не спугните. Хочет попробовать обуться самостоятельно? Поддерживайте, не торопите, помогайте, направляйте, хвалите. Наша излишняя осторожность и опасение, что малыш что-то испортит, нехватка времени и терпения мешают ему привить себя. Ребёнок стремится к самостоятельности. И в таком возрасте этот порыв создаёт много беспорядка. Когда мы, родители, постоянно отдёргиваем его, тем самым не даём развиваться в этом направлении. Также очень сильно ограничивает самостоятельность наша тревожность за безопасность ребёнка. Не беги, упадёшь. Не лезь, не бери и так далее. Конечно, разумные ограничения обязательно должны быть, но не надо убивать искреннее любопытство. Ребёнок хочет помочь пропылесосить квартиру, помыть пол. Естественно, помощи там немного. Скорее наоборот, придётся всё переделывать. Но это искреннее желание помочь. И именно сейчас наша неправильная реакция может привести к без инициативности малыша в будущем. Совет. Попробуйте в течение дня проследить за собой, как часто за день вы останавливаете инициативу ребёнка. Чего при этом боитесь? что он совершит свои ошибки и получит опыт. Вы считаете, что всегда лучше знаете его желания и что ему нужно, чем чревата несамостоятельность. У ребёнка просто не будет мотивации делать что-то, потому что всё, что он начинает делать или уже завершил, будет исправлено с замечаниями. У малыша теряется интерес к чему-либо, когда его подгоняют. Никакое занятие не занимает надолго. Много времени и сил уходит на поиск занятий ребёнку и их организацию. Малыш с каждым годом кажется всё более зависимым от мамы. Трудно адаптируется в коллективе, нелегко осваивает новое. Капризов становится больше. Если не дать возможность попробовать и научиться тогда, когда к этому есть интерес, вовсе не факт, что когда ребёнок вырастёт, эта страсть у него останется. Малыш в будущем не будет способен брать на себя даже небольшую ответственность. Не сможет понять, чем ему заниматься. Во взрослой жизни постоянный поиск себя или, наоборот, боязнь изменить обстановку, даже если она его очень сильно не устраивает. У ребенка повышается тревожность, снижается самооценка. Почему дети двадцать первого века менее самостоятельные? Дети не самостоятельные. Если это выгодно взрослым. Анна Быкова. Во-первых, раньше женщины сидели меньше времени дома с ребёнком. Декрет был короткий. Детей отдавали в ясли и выходили на работу. Во-вторых, из всех источников на родителей идёт постоянное давление. Очень много разной информации о детском воспитании. психологии и развития. То есть изменилось поведение родителей. И это повлекло за собой изменение поведения детей. Плюс очень часто это приводит к чувству вины женщин и комплексу хорошая-плохая мама. В третьих, почему-то многие родители боятся приучать ребёнка дошкольного возраста к самостоятельности. Считая, что некоторые навыки могут ему навредить, представляют опасность для него и так далее. Эти страхи необоснованны. Приучать малыша быть самостоятельным желательно как можно раньше. Главное, чтобы все ваши требования соответствовали его возрасту, были направлены на развитие и выглядели адекватными. В четвёртых, неумение ребёнка обслужить себя даёт родителям подтверждение своей сверхважности, ценности и незаменимости. Именно поэтому я всегда рекомендую мамам уделять время себе, учиться, узнавать новое, иметь какое-то дело. Увлечение, хобби, чтобы когда ребенок будет готов быть без вас, вы тоже смогли быть без него. Родители двадцать первого века просто помешаны на детях. Бывает мы настолько душим детей своей любовью и гиперопекой, что просто не даем им развиваться. а в последствии и нормально общаться со сверстниками, да и жить, в принципе. Не перебарщивайте во всем должна быть мера. Как помочь ребенку стать самостоятельным? Лучшая помощь это не мешать. Максимально проговаривайте все, что вы делаете, и постепенно ребенок Запомнит порядок действий. Проявите терпение. Огромное терпение. Если ребёнок не просит, нужно будет сдержаться, чтобы не сделать за него. Учитесь передавать малышу ответственность. Во время обучения новому навыку поддерживайте желание, основываясь на интересе ребёнка. Поддерживайте желание сделать что-то самостоятельно. Хвалите, когда получилось. Дайте ребёнку свободу выбора. Заложите привычку выбирать, думать, принимать решения. Доверяйте и верьте ему. Увеличивайте зону ответственности в зависимости от возраста. Примерно с 5 лет Детям можно выдавать карманные деньги. Пусть это будет незначительная сумма для вас. Например, 100 рублей в неделю. Но это будут личные деньги, которые малыш может потратить или копить. Но он должен сам принимать решение, как и на что потратить эти деньги. Детям постарше помогает стать самостоятельным Поездка в лагерь. Ночёвка у друга. Поход с палаткой. Определите, что ребёнок может делать сам, за что может нести минимальную ответственность и где нужна ваша поддержка. Всегда эмоционально поддерживайте и одобряйте проявление активности и исследовательского интереса малыша. Меньше останавливайте, не говорите лишний раз, опасно, гадость, не трогай, не лезь. В начале хвалим. О, здорово, ты залез так высоко сам на стол. Но на столе мы не сидим, а кушаем. Давай-ка слезем на пол. Не запрещайте просто так. Всегда рассказывайте, как можно, где можно. Обращаем внимание только на то, что хотим закрепить. Что не хотим, соответственно, просто игнорируем. Важно, чтобы у ребёнка было время и пространство для самостоятельных исследований и действий. Если он чем-то занят, на чём-то сосредоточен, не трогайте его. Обращайте внимание на мелочи. В развитии детей нет ничего незначительного. Задавайте вопросы. Обменивайтесь какими-то предположениями. Выслушивайте грандиозные и необычные идеи. Сокращайте количество времени, которое проводите за телефоном или телевизором. Не бойтесь дать ребёнку поскучать. После активных развлечений, парки, аттракционы и так далее, дайте малышу переварить впечатления. Иначе организм запустит защитный механизм "не хочу". Учите ребёнка делиться своими впечатлениями. Обязательно проговаривайте прожитый день. Что запомнилось ему наиболее ярко? Попросите нарисовать это, или слепить из пластилина. Любите себя, своих мужей, свои отношения. Ведь когда у супругов любовь, тёплые чувства, то они счастливы вместе и им легко отпустить от себя малыша. А какая задача у родителей вообще? Самостоятельность это не только уметь самому одеться, и поесть. Родителям предстоит не мешать ребёнку самостоятельно думать, принимать решения, оценивать свои силы, удовлетворять потребности, планировать и действовать. То есть наша задача научить ребёнка жить без родителей. Если у малыша что-то не получается, то мы его не унижаем, не ругаем, а помогаем и поддерживаем. Если вам нужен срочно одет и ребёнок, то независимо умеет он это делать сам или нет, просто оденьте его. Сэкономьте свои силы, нервы и сохраните положительное настроение у всех. Когда ребёнок пытается что-то сделать сам, не нужно пристально за ним наблюдать. очень сложно чем-то заниматься, когда каждое твоё действие контролируется или критикуется. Привлекайте малыша к обсуждению семейных планов. Дайте возможность ему высказать своё мнение. Также и в конфликтных ситуациях. Старайтесь вместе найти выход, давая свои предложения и принимая во внимание предложения ребёнка. Когда видите, что кроха чем-то занят, не надо его отвлекать, развлекать, звать и прерывать. Лучше займитесь своими делами. Конечно, невозможно не отметить, что если уверенные родители, то и дети у них уверенные. У самостоятельных родителей и дети такие и так далее. Если вам кажется, что ваш ребёнок не самостоятельный, убедитесь, что его окружают самостоятельные взрослые. Независимый человек знает свои границы, не позволяет их нарушать. У него есть правила и принципы, по которым он живёт. Он знает, чего хочет и понимает, как именно Этого можно достичь. Он общается с людьми не потому, что больше не с кем или он зависим от них, а потому что ему просто приятно с ними разговаривать и проводить время. Вы считаете себя самостоятельным человеком. Неверное поведение родителей. Предупреждён Значит, вооружён. Английская пословица. Эта глава называется Будьте на шаг впереди. Очень часто родители теряются в нестандартных ситуациях и не знают, как себя вести с ребёнком. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Точно так же и с детьми. Какие-то моменты могут стать отправной точкой к социальному поведению, непослушанию, навязчивым движениям, неврозам и другому. Поэтому разберём наиболее частые случаи, в которых важна первичная реакция близких людей. Я собрала самые распространённые ситуации, в которых взрослые часто начинают вести себя неверно, теряя при этом авторитет. Родители разводятся. Если вдруг случилось так, что вам предстоит развод, я предлагаю не скрывать этот факт от малыша. Неважно, сколько ему лет. Для начала нужно не путать роли. Разводятся не мама и папа, А мужчина и женщина. Муж и жена. Скажите ребёнку правду, что мама и папа у него будут навсегда, что его очень сильно будут любить, и это не изменится. Постарайтесь даже в такой непростой ситуации найти плюсы для крохи. Например, теперь у тебя будет вдвое больше подарков. или две комнаты в квартире у папы и у мамы. Некоторые родители настолько хорошие, что готовы жить вместе ради детей. Тихо, а иногда и громко ненавидя друг друга. Они даже интересуются у психологов, в каком возрасте ребёнок перенесёт развод легче. Вот эта жертвенность жить с нелюбимым человеком, терпеть его недостатки, именно терпеть, раз уж нет любви. Злиться, быть в плохом настроении и в конце концов срываться на малыше. Разве тогда он будет счастлив, что вы не развелись? И, конечно, когда кроха вырастет, от него будут ждать такую же ответную жертвенность. Я же ради тебя. На что обычно взрослые дети отвечают? А я тебя просил. Иногда родители скрывают развод. Для ребёнка папа теперь много работает и дома будет бывать редко. Как долго малыш, по-вашему, ничего не поймёт? Он может и не поймёт, что именно происходит. Но эмоциональный фон точно будет чувствовать. Разводы боятся прежде всего из-за того, что он навредит ребёнку. Но я положа руку на сердце, уверяю вас, что ему навредит жить в фальшивой семье. Есть крайние последствия развода. Один взрослый начинает запрещать другому видеться с крохой. Я слышала от таких родителей что они это делают из-за заботы и любви к малышу. Некоторые даже крадут детей друг у друга, объясняя это тем, что ты плохая мать, со мной ему будет лучше. Кто-то говорит ребёнку, что мама, папа умер, умерла. Настолько страшен развод, что проще сказать, что один из самых важных взрослых В жизни крохи умер. Некоторые женщины считают, что после развода у них нет шанса устроить свою личную жизнь. Ведь у них есть ребёнок. В таком случае он воспринимается как обуза. Дело, конечно, не в наличии малыша, а в неуверенности женщины. В этом случае нужно повышать свою самооценку. Пока родители делают все эти странные вещи ради ребёнка, тот страдает. Помните про роли, что разводятся муж и жена. Иногда эти понятия не только смешивают, но и уравнивают. Родители остаются у ребёнка одни единственные навсегда. И после развода нужно научиться общаться как мама и папа, а не как бывшие муж и жена. Как можно поддержать ребёнка во время развода? Родитель, который теперь не будет жить с крохой, может подарить то, что будет напоминать и поддерживать в минуты грусти. Например, кружку с совместной фотографией, подушку и другое. Было бы очень здорово Если взрослый, который остаётся жить с малышом, самостоятельно делился со вторым родителем делами ребёнка. Если сложно общаться по телефону, можно в виде переписки. Присылать видео, фото. Тогда второй сможет задавать вопросы по его будничным делам. И для малыша будет создаваться ощущение, что папа рядом. Ему интересно и важна моя жизнь. Чудесно, если второй родитель будет также активно принимать участие в жизни ребёнка. Прохождение медкомиссий, присутствие на праздниках в детском саду, школе и так далее. Хорошо, если бы встречи с другим родителем были регулярными и предсказуемыми. Причём желательно, чтобы малыш наглядно видел, когда будет свидание. Например, мог отмечать в календаре. Смерть родственника. Смерть одна из самых сложных и страшных тем для родителей. А если это случилось с близким человеком, то вовсе ставит в тупик. А нужно ли говорить ребёнку? Как сказать, что любимого дедушки больше нет? С точки зрения детской психологии говорить нужно, и причём практически сразу после события. Как это сделать максимально мягко? Лучше, если эту печальную новость сообщит самый близкий человек. Постарайтесь, чтобы во время разговора Не было никаких помех извне. Телефон, телевизор, шум людей и другое. Установите физический контакт. Держите за руку, обнимайте. Не говорите много слов. Будьте готовы к любой реакции ребёнка. Это может быть даже смех. Давайте ответы на любые вопросы. Стараетесь быть рядом с малышом. Не меняйте привычный режим дня ребенка. Если ребенок интересуется, как именно и почему умер родственник, то во время разговора нужно донести до крохи следующее: в зависимости от чего наступила смерть. Если дедушка умер в девяносто девять лет, то мы говорим ребёнку, что жизнь не вечна, и она заканчивается. Дедушка навсегда останется в нашем сердце. Важно: не все люди не просыпаются по утрам. Если бабушка умерла от неизлечимой болезни, очень важно донести до малыша, что не все они заканчиваются смертью. К сожалению, Пока еще не от всех болезней есть лекарства. От кашля есть, от боли в горле есть, а от болезни, которая была у бабушки, нет. Если папа умер в результате несчастного случая, важно сообщить, что никто в этом не виноват, и тем более ребенок. Ты не виноват в том, что папа умер. Его смерть никак не связано с твоим поведением, с вашей ссорой и так далее. Будьте готовы к тому, что ребёнок будет продолжительное время задавать вам вопросы, связанные со смертью. А также в играх, рисунках будет тема смерти. Не пугайтесь. Не нужно скрывать от малыша свои слёзы, печаль, Это нормально горевать, когда кто-то умер. Ребёнку не будет понятно, если все будут вести себя так же, как и раньше. Создайте вместе с ним альбом памяти о погибшем человеке. Это будет очень терапевтично для всех. Вы можете вклеивать туда фотографии разных возрастов, вспоминать и записывать различные истории, смеяться и плакать при создании. Таким образом, вы покажете ребёнку, что несмотря на то, что человек умер, он навсегда останется в наших сердцах. Страх смерти. Как узнать, что у ребёнка появился страх смерти? Легко. Как правило, он появляется с 5 до 7 лет. Малыш начнёт задавать вам примерно такие вопросы: "Мамочка, а ты умрёшь?" "Мам, а ты тоже станешь как бабушка?" "А когда я умру?" И другие подобные. Не волнуйтесь. Это всего лишь свидетельствует о его нормальном психическом развитии. В данный период ребёнок начинает осознавать, что жизнь имеет свой конец. Малыш может требовать больше внимания родителей, даже возможно, станет более плаксивым и грустным. Так выглядит страх смерти. Это совершенно нормальный этап взросления. Данный страх порождает и другие страхи: одиночество, болезни, темноты. У каждого ребёнка Этот период проходит по-разному. У кого-то сильно выражен, у кого-то нет. Зависит от того, насколько малыш чувствует себя защищённым в семье. И, конечно, причина этого страха может быть в незнании фактов о смерти. К этому страху, как и к любому другому, следует отнестись предельно спокойно, чтобы не усилить Переживания крохи. Советы. Не высмеивайте страх ребёнка. Если боязнь есть, то уделите больше внимания и заботы малышу. Всегда правдиво отвечайте на вопросы. Не ругайте его за то, что он боится. Не называйте трусом. Не игнорируйте его переживания. Не устраивайте осатаж вокруг этого страха. Постарайтесь, чтобы дома было спокойно, уютно, безопасно. Не ограничивайте самостоятельность ребёнка своей опекой. Не смотрите при малыше ужастики с кровавыми сценами. В этот период лучше не отправлять его в лагерь или в деревню. Старайтесь избегать в разговоре с ребёнком или при нём темы о болезнях, о смерти, о чём-то несчастье. Побольше мечтайте вместе с малышом о будущем. Кем он будет? Где будет жить? И так далее. Постарайтесь в этот период подарить ребёнку положительные эмоции: встречи с друзьями, цирк, аквапарк. Читайте специальные сказки. Используйте арт-терапию. Страх можно изобразить на листке бумаги красками или слепить из песка, пластилина. Потом его постараться обесценить, сделать смешным и нестрашным. Посмотрите, почитайте Волшебный зонтик Оли Лукое. Сделайте вместе с ребёнком Такой зонтик. Найдите какое-то совместное новое хобби. По поводу похорон однозначного совета не могу дать. Но в период обострения страха лучше воздержаться от присутствия малыша на подобном мероприятии. Страх темноты. Ещё один возрастной страх. Думаю, многие родители В определённый момент начинают замечать, что дети закрашивают глаза чёрным цветом, раскрашивают людей. Обычно это говорит о том, что ребёнок боится темноты. Откуда же эта боязнь берётся? Это очень распространено не только среди детей, но и в взрослых. Что такое темнота для детей? Непонятно, что там. Саша, 3 1/2 года. И действительно мрак это неизвестность. А неизвестность это возможная опасность. Что для вас это означает? Может, одиночество. Уже много миллионов лет назад, во времена, когда человек научился добывать огонь, наши далёкие предки понимали, что безопасно Когда светло, а в мрачное время суток люди старались держаться вместе. И по очереди следили, чтобы костёр не потух. Так что боязнь темноты это прежде всего инстинкт выживания на уровне ДНК. Светло значит безопасно. Иногда родители несерьёзно относятся к этому виду страха, а зря. Важно понимать, что без вашей помощи малышу сложнее преодолеть этот страх. Более того, если он не пройдёт, то начнёт страдать самооценка ребёнка и его эмоциональный фон. Появится чувство тревожности. Каждый вечер для крохи будет испытанием. Немного интересной статистики для вас. Этот страх встречается чаще у единственных детей в семье. Дети, которые спали с родителями до 2 лет, реже страдают ночными кошмарами в последующие годы. Если у взрослых есть страх темноты, то 80% вероятность того, что и у вашего ребёнка он будет. Так как это передается по наследству, восемь из десяти детей в возрасте от трех до десяти лет боятся темных комнат. Эта боязнь сохраняется всего лишь у десяти процентов людей, и только у двух процентов принимает форму болезни — негтофобию. Этот страх. больше свойственен людям с хорошим воображением. Боязнь начинается примерно в возрасте 3 лет. Именно тогда, когда активно работает фантазия. Чаще всего страх темноты это некая идея фикс, вызванная собственной фантазией ребёнка. В итоге ему действительно становится страшно. И нужна ваша помощь, чтобы перестать бояться своей выдумки. Почему ребёнок может испытывать страх темноты? Первые случаи появления этого страха могут возникнуть где-то в возрасте 2-3 лет, когда фантазия малыша просто безгранична и способна создавать целостные образы, не только добрые, Ну и страшное. Когда ребёнок не может определить, где заканчивается вымышленное и начинается реальность, когда всё настоящее. Возможно, ночные пробуждения и отказ спать отдельно в кроватке в этом возрасте связаны именно со страхом темноты. Чем более разнообразной, интересной И насыщенной становится жизнь малыша: садик, своя комната, спортивные секции, развивашки. Тем больше знаний и опыта появляется у ребёнка. И это тоже ведёт к возникновению страхов. Дети невероятно впечатлительные, и они очень хорошо запоминают события и лица. Плюсы четырёхлетнего малыша в том, что вы уже можете поговорить о том, чего он боится. Попросить нарисовать это. Когда ребёнок начнёт активно общаться со сверстниками по поводам для страха темноты, могут стать различные истории. Страшилки, которые детки чуть постарше с радостью рассказывают. А в конце ещё и пугают. Так как кроха иногда не способен отличить реальность от выдумки, то появляется боязнь. В возрасте 5 лет важно говорить о страхах с ребёнком, делиться своими мыслями по поводу этого. Ближе к 6 годам у детей начинает развиваться Ассоциативное мышление. Это когда предметы могут оживать. Например, шкаф становится большой горилой из фильма. И вообще, в этом возрасте в тёмную комнату могут приходить все известные ребёнку персонажи: и добрые, и злые, из сказок, и мультфильмов. Самый простой способ Справиться с этим страхом это включить свет и убедиться вместе с малышом, не стыдите и не высмеивайте его, что в комнате никого нет. У младших школьников страх темноты может появляться в адаптационный период с началом посещения школы. Если объяснения не помогают ребёнку убедиться, что в комнате никого нет, то постарайтесь сделать перестановку так, чтобы все пугающие предметы изменили своё место. К 8 годам страх темноты должен пройти. Если не прошёл, то обязательно нужно работать со специалистом. Чтобы не провоцировать появление новых страхов, или укрепление уже имеющихся не нужно игнорировать боязнь темноты у ребёнка. Подыгрывать ему, говоря, что под кроватью монстр, и вы его тоже видите. Наказывать малыша, запирая в туалете без света. Рассказывать страшилки. Смотреть вместе с крохой страшные фильмы или мультфильмы. Пугать героями сказок. Если ваш ребёнок боится темноты, то для него важно знать, что вы его понимаете. Именно поэтому не обесценивайте и не высмеивайте его страх, говоря: "Там ничего нет, тебе кажется, ну что ты выдумываешь, такой большой, а веришь в бабайку". Такие фразы не помогают побороть страх. А только расстраивают вашего малыша и ухудшают ваши взаимоотношения. Ребёнок начнёт отдаляться от вас, перестанет доверять и прекратит делиться своими переживаниями. Если у крохи есть страх, не оставляйте его одного с этой проблемой. Только вся семья может легко и быстро помочь ему справиться. Старайтесь не ссориться при нём. Даже шестимесячные малыши испытывают стресс при конфликте родителей. Ведь стресс только увеличивает страх. Ваш ребёнок должен чувствовать, что вы с ним, что вы ему поможете, что вы справитесь с любыми бабайками, потому что вы сильные и смелые. Методы проработки страха темноты, доступные родителям. Если стало понятно, что ребёнок боится монстров под кроватью, наклейте на распылитель воды пульверизатор. Перечёркнутого красной линией в красном кружочке монстрика, которого малыш может нарисовать сам. И побрызгайте перед сном Вместе с ним. Можно просто включить свет и проверить, что нигде никого нет. Посвети фонариком в самые дальние и тёмные углы комнаты. Выберите в магазине или шейте игрушку-оберег, которая будет оберегать ребёнка. Попросите его нарисовать монстров и максимально украсьте их. или сделайте добрыми. Добавьте улыбку, бантики и так далее. А также можно изобразить чудищ с смешными, не лепавыми и забавными. Я не рекомендую рвать рисунок чудовища, показывая, как легко ребёнок справился с ним. Так как если вдруг этой работы было недостаточно для избавления от страха, Тогда вечером ребёнок вновь почувствует монстра под кроватью. И его охватит ещё больший ужас. Ведь он его победил, а монстр вновь появился. Значит, его невозможно победить. Если вы выяснили, что ребёнку что-то мерещится в темноте, сделайте перестановку в его комнате. Измените освещение, чтобы мебель не бросала искажённые тени. Если ребёнку некомфортно в темноте, просто потому что он ничего не видит, устройте ему квест с поиском сокровища. В записочки разложите и в светлых, и в тёмных помещениях. Сделайте шалаш. Поставьте палатку или устройте пикник в вигваме. Можно придумать даже костёр. В тулки покрасить как дрова, а небольшую светодиодную ленту, желательно красно-жёлтого цвета, использовать как огонь. Купите светящиеся звёздочки, лежите и смотрите на них. Снаружите подсветку под кроватью. Порисуйте в темноте на световом планшете. Поиграйте в театр теней. Покажите руками различных животных. Посмотрите замечательные проекторы с картинками. Играйте в день и ночь. Днём игрушки веселятся, а когда ночь, должны быстро лечь в кровать и уснуть. Увеличивайте постепенно количество ночи, темноты. Играйте в прятки. Прячьтесь в тёмной комнате. Важно не испугать ребёнка. Прячьтесь ближе к свету. Если вы выяснили, что малыш боится темноты и ассоциирует её со смертью, то обязательно обратитесь к специалистам. Общие рекомендации по любым страхам. Нам родителям очень хочется, чтобы ребёнок не был трусом и смело смотрел проблемам в лицо. Но именно мы, как правило, и прививаем детям трусость. Нет, конечно, мы неосознанно наделяем малыша каким-то страхом. Сейчас хочу перечислить те действия, которые не нужно делать, когда ребёнок сказал вам, что он чего-то боится. Не стыдите, не высмеивайте, не ругайте, не наказывайте, не пугайте никем Не говорите, что отдадите его куда-то кому-то. Не запугивайте, что украдут, укусят, упадёшь. Не покупайте агрессивные игрушки. Не смотрите агрессивные мультфильмы. Смотрите сначала мультик без ребёнка. Обращайте внимание на возрастное ограничение. Не читайте страшные сказки, истории. Изменяйте, перефразируйте. Не передавайте свои страхи малышу. От вас зависит, будет ли он так же бояться воды или паука. Не бойтесь, что он упадет. Гиперопека не помогает побороть страх. Не говорите, что страх ребенка пустяк. Если он поделился с вами своей боязнию. то поработайте с этим. Самое лучшее, что вы можете сделать это сказать малышу, что бояться это нормально. Все чего-то боятся. Главное научиться с этим страхом справляться, не зацикливаться на нём. Как себя вести, если у ребёнка уже сформировался определённый тип поведения? Ребёнок всё время плачет. Что делать, если малыш школьного возраста чуть что не так, сразу плачет? Важно убедиться родителям, что у крохи нет невротического состояния. В этом вам помогут такие специалисты, как невролог и психиатр. Как же так получается, что некоторые детки продолжают активно использовать свои слёзы Будучи взрослыми, детки нытики, как правило, появляются в семьях с несоответствующими воспитательными методами. Это либо гиперопека, либо чрезмерная требовательность. Слезы — самое простое средство, которое не только действует на родителей, но и удовлетворяет потребность малыша в сочувствии. То есть плакса или нытик это ребёнок, который не верит в свои силы и просит о помощи с помощью слёз. Что вы можете сделать? Не высмеивайте ребёнка. Не обзывайте его. Не требуйте от него успокоиться сию же секунду. Возможно, необходимо пересмотреть свои методы. воздействие на малыша. Либо ослабить гиперопеку, либо снизить требования. Когда кроха спокоен, проиграйте с ним сценки, где он просит у вас помощи. Вспомните самые частые ситуации, когда он начинает плакать. Так как это игра, вы тоже в неё должны играть. Но всё же с пластичностью справится сможет только сам ребёнок. Взрослея, он научится приёмам саморегуляции своего поведения. А мы с вами должны набраться терпения и любви. Ребёнок всё время упрямится. Всем детям свойственно упрямство во время возрастных кризисов. Но для некоторых подобное поведение остаётся средством разрешение конфликтных спорных ситуаций и противоречий. Со стороны кажется, что ребёнок Купрямец обладает сильной волей. Но чаще всего он так себя ведёт, потому что не может перестроиться и найти другие способы достижения поставленной задачи. А когда кто-то предлагает иной вариант решения, то малыш думает, что его ни во что не ставят. Дети упрямцы, не видят своей ошибки, имеют высокое самомнение, они всегда хотят быть лучше всех, у них завышенный уровень требований, им свойственно недоверие к другим, они совершенно не гибкие. Почему ребенок может стать упрямцем? Повышенная тревожность. Авторитетность родителей. Чрезмерное обожание малыша. Что делать, чтобы ребёнок стал менее упрямым? Довериться своему крохе, отпустить какие-то моменты, дать возможность ему совершать ошибки. Понять, что у него тоже есть мысли по поводу разных моментов. Не только у вас есть мнение. Не навязывайте решение в какой-либо конфликтной ситуации. Иногда можно и уступить своему ребёнку. Помощь нужно предлагать, а не навязывать. Может, кто-то в вашей семье из взрослых упрямится, а малыш просто повторяет? Уважайте своего ребёнка. Это самое главное правило. Ребёнок не говорит, а орёт. Очень часто обсуждают, почему повышают голос родители. И редко говорят о детях, которые громко кричат о своих просьбах. Перечислю некоторые причины детской крикливости. Положительный опыт у ребёнка. Однажды он криком добился желаемого. Общее поведение родителей, которые стараются всё сделать, как просит он, лишь бы прекратил орать. Если взрослые сами не говоря, а кричат, то и малыш с радостью поддерживает такое общение. Когда родители не слушают ребёнка, перебивают его, когда взрослые считают, что только они правы, Что означает детский крик? Так он говорит о своей беспомощности. Показывает, что недоволен тем, как с ним обращаются, как к нему относятся взрослые. Может означать, что ребёнку не хватает любви и ласки, качественного общения с родными. Возможно, это страх. Малыш может бояться осуждения родителей. за свой поступок. Что делать, если ваш ребёнок профессиональный крикун? Не кричим сами. Не угрожаем. Не запугиваем. Не стараемся заглушить крик, сделав то, что просит ребёнок. Не показываем ему, что вам неловко. Будьте спокойны. Нужно понять повод. Малыш не может кричать просто так. Когда нашли причину, устраняем её. Придерживаемся этого плана, и уже скоро ваш ребёнок не будет добиваться всего криком. Ребёнок всё время кривляется. Наверное, с детским кривлянием хоть раз в жизни встречался каждый родитель. Многие дети, например, любят повторять фразы за взрослыми, как попугаи. Сталкивались С таким поведением. Поначалу это может выглядеть даже смешно. Потом напрягает всех, кроме ребенка. Как думаете, для чего он так себя ведет? За бабы ради? К сожалению, нет. Так малыш старается переключить внимание всех только на себя, потому что ему кажется, что он им обделен. Это может быть своеобразное проявление ревности. Случается, что ревность так выглядит: если продолжительное время её не замечать и не придавать значения. В нашей семье вообще нет никакой ревности. Старшенький так сильно любит младшего, и тому подобное. Также кривляться могут начать дети, которым действительно не хватает внимания родителей. Много работы, школы, садика, няни и бабушки. То есть во всех случаях ребёнок понимает, что кривляние это очень действенный и быстрый способ заполучить внимание, которое ему так необходимо. Чтобы малыш перестал кривляться, необходимо не наказывать, не упрекать это лишь усилит кривляние. постараться минимизировать замечания на публике. Даже если вам кажется, что-то незначительным, для ребёнка это может быть очень даже важным. Слушать и слышать своего кроху. Понимать и поддерживать. Установить доверительные отношения. Обязательно ежедневно уделять хотя бы 20 минут своего времени для качественного общения с ребёнком. Соблюдение таких простых правил и ваше терпение обязательно приведут к другому поведению малыша. Ребёнок постоянно вредничает. Обычно такое поведение люди старшего поколения предлагают искоренять ремнём. Из-за вредности Даже мужья начинают злиться и в приказном тоне пытаться изменить ребёнка. Но в таком случае работает только один метод: терпение, внимание, забота, любовь. Чаще всего детки так ведут себя в те моменты, когда они перестали быть главными. Например, к вам приехали друзья, и для вас они сейчас важнее Может, вы куда-то пошли? В поликлинику или в гости? На чужой территории малышу сложно чувствовать себя главным. Ну и, конечно, когда появляется братик или сестрёнка, то ощущение собственной значимости пропадает. Забавно, но вредничество мальчиков и девочек различное. Девочки вредничают открыто, прилюдно, громко, давая всем понять, что это делают они. Мальчики же действуют принципиально и скрытно, потихому и никогда не признаются в содеянном. Из-за чего же детки могут начать вредничать? Из-за чрезмерной избалованности, из-за уверенности в своей безнаказанности. совершенно не помогают в таких ситуациях, а наоборот, придают сил противостоять взрослым: крики, упрёки, раздражение, угрозы, игнорирование. Что нужно делать, когда ребёнок вредничает? Будьте терпеливы. Предлагайте выбор без выбора или предложите свою помощь. В вашем арсенале всегда должны быть обнимашки, целовашки, тихий разговор на ушко. И, конечно, безграничное понимание, принятие и любовь. Детей нужно любить сильнее в те моменты, когда они этого меньше всего заслуживают. Ребёнок манипулирует. Детки-манипуляторы. точно знают, как добиться своей цели. Им не важно, хорошо это или плохо. Вначале это бывает мило, когда ребёнок падает, и мы его бежим поднимать и целовать. А потом он как бы нарочно делает то же самое, чтобы вы ещё раз пожалели и поцеловали. Как же так получилось, что совсем маленькие дети Просто в совершенстве владеют техникой манипуляции. Как правило, манипулируют чаще малыши старше 3 лет, которые воспитываются в гиперопеке или в семье, полностью центрированной на них. Не забывайте, что ребёнок не обязательно должен быть эгоистом для того, чтобы попробовать технику манипуляции. И как всегда, от вашей реакции будет зависеть, приживётся такое поведение или нет. Как общаться с манипуляторами? Прежде всего, не вступайте в их игру. Поверьте, вы проиграете ребёнку, либо сорвётесь и отшлёпаете его, что тоже проигрыш. Общайтесь с малышом как с партнёром. Спокойно, доверительно. Уважая его. Разложите ситуацию, в которой он манипулирует по полочкам. Проговорите свои чувства и его желания. Покажите ребёнку, как можно общаться без манипуляций. Ведь это ему очень пригодится во взаимодействии со сверстниками. Ребёнок постоянно скандалит. Малыш совершенно не выносит критику. Вдруг что-то не так, кричит на всех, кусает себя, бросает вещи, обвиняет всех вокруг. Начну с того, что поскандалить время от времени могут многие детки. Да и взрослые тоже. Почему дети вообще кричат? Что такое для них крик? отстаивание своего мнения подавление активности других людей способ доказать правоту навязывание своего мнения а скандалисты к крику добавляют ещё разбрасывание вещей книг игрушек хлопанье дверями зачем дети да и взрослые скандалят Что это за техника такая интересная? А главное чаще всего действенная. Возонг таких выходок. Сделайте, как я прошу, иначе вам хуже будет. Грубо говоря, детки пугают родителей своим плохим поведением, дабы добиться желаемого. Можно ли во время выступления скандалиста как-то его утихомирить? Нет. А что же делать во время скандалов? Не бояться худшего поведения. Не начинать вести себя так же. Не угрожать. Спокойно выслушать. Без паники смотреть на всё происходящее. Говорить, не повышая голоса. Но главное нужно понять причину скандалов. Проанализируйте ситуацию и ответьте на следующие вопросы. Как вы считаете, такое поведение у ребёнка это процесс естественного взросления? Может быть, малыш себя так ведёт, потому что в семье конфликты? Или просто ребёнок так привык всегда? добиваться желаемого. Какая бы причина ни была, нужно понять, ущемляются ли в чём-то достоинство и права крохи. Поменяйте своё поведение, и тогда у вас получится изменить реакцию малыша. Ребёнок ябедничает. Думаю, мамы нескольких деток с этим сталкиваются частенько. Самое важное правило это не стыдить за ябедничество и не наказывать, если вы, конечно, хотите, чтобы и в будущем ребёнок продолжал вам рассказывать, кто и как его обидел. Но обычно после того, как обиженный малыш про кого-то наябедничал, то обидчика наказывают или отчитывают. Это даёт крохе как бы власть над другими. Рассказать что-то плохое о сестре или брате становится иногда единственным способом ей, ему насолить. Очень часто родители не разграничивают, когда ребёнок пытается донести важную информацию, а когда именно ябедничит. Как понять эту разницу? Для этого надо определить Его реальные мотивы. Если он ждёт, что сейчас кого-то накажут или будут ругать, то скорее всего, это ябедничество. А если рассказывает, чтобы восстановить справедливость или о каких-то опасных моментах, то это, конечно, для того, чтобы вы разъяснили, объяснили или помогли разрешить какую-то ситуацию. Так как же правильно реагировать, когда ребёнок ябедничает? Он подчёркивает знание правил, которые были установлены родителями. Значит, нужно поменять шаблон. Если он ябедничает, когда ему сделали больно или обидно, озвучьте, что чувствует малыш, который пришёл жаловаться. Тебе больно? Давай поглажу. Конечно, напомните обидчику, что бить нельзя, и обязательно подскажите, как можно исправить ситуацию. Давай пожалеем вместе. Не наказывайте, не отчитывайте при сестре, брате. Не сравнивайте детей. Ребёнок стесняется. Многих родителей смущает то, что их дети иногда стесняются. прячутся за мамой, когда с ними разговаривает даже очень милая бабушка-соседка. Чаще всего взрослые стараются подбодрить своих детей фразой: "Не стесняйся, выходи". Но, как правило, эта фраза совсем не раскрепощает детей. Что же делать? Если вашему ребёнку свойственно смущаться, то проговорите заранее, что вы идёте в гости. Там будет много знакомых и незнакомых людей, что они обязательно все захотят пообщаться с малышом. Ведь ты такой классный. Да, это может не очень понравиться ребёнку или даже немного испугать его. Поэтому вместо того, чтобы при всех заявлять, что малыш стесняется, Лучше скажите, что когда он сам захочет, то начнёт общаться. Обычно как только уходит давление, ребёнок сам вступает в игру, диалог. А чтобы он не чувствовал себя неловко, вы всегда можете поддержать его тем, что дадите ему какие-то задания: принести вилки, разложить подушки на стулья и так далее. Также взрослые: бабушка, тётя, дядя, чтобы расположить к себе малыша, могут поиграть с ним, поговорить забавным голосом, изобразить кого-то и тому подобное. Ни в коем случае насильно не целовать и не брать на руки без разрешения ребёнка. Предлагайте ему выбор, например, кушать вместе со взрослыми, или быть с детьми в игровой. Я понимаю, что очень уж хочется, чтобы малыш не сидел в стороне один, а активно и сразу играл с другими детками. Никого не стеснялся и всем показывал свои умения и достоинства. Но все малыши разные, как и мы с вами. Не торопите и не заставляйте. Принимайте и любите их такими. Какие они есть? Всему своё время. Про наказание. Многие родители испытывают чувство вины, если им приходится наказывать ребёнка. Наказание это не страшно. Сейчас расскажу, для чего оно нужно и как наказывать правильно. Перед тем, как наказывать ребёнка, Ему нужно рассказать правила, по которым живёт ваша семья и социум. Конечно, не все сразу, но постепенно и многократно повторяя. Что-то необходимо будет проговаривать и объяснять, а что-то он будет копировать за родителями. Также необходимо уточнить, что будет за нарушение правил. Если папа превысит скорость, то ему придёт штраф. Это дополнительные траты. Если малыш не сделает домашнее задание, то ему поставят оценку 2. Если не оплатить счёт за электроэнергию, то дома отключат свет и так далее. То есть правила и наказания существуют для всех людей, независимо от пола. возрасте и статусе. Это важно озвучить. Когда будете прописывать правила семьи, обговаривайте сразу наказания. Чтобы не получилось так, что за один и тот же проступок наказание может зависеть от настроения родителей. Получается некая лотерея. Хорошее настроение. Мама сказала, что вместе уберёмся. плохое. Мама выкинет игрушки. Ребёнок должен понимать, что его ждёт, если он нарушит правило. Чем старше ребёнок, тем осознаннее будет его выбор: следовать правилу или нарушить. Конечно, хоть раз в жизни каждый кроха попробует пойти против системы. Он захочет проверить что наказание последует, что родители держат слово. Учтите, что детям свойственно забывать. Если видите, что ребёнок сейчас делает что-то, что нарушает правила вашей семьи, сначала просто озвучьте его. Уточните, знает ли о нём малыш и помнит ли, какое последует наказание. Не нужно психовать и нервничать. Если он всё равно продолжит нарушать, это его выбор. Если вы убедились в том, что ребёнок всё помнит, не надо прощать его на первый раз. Очень важно запомнить, что наказание идёт как прощение, обнуление его поступка. То есть после этого Мы ребёнка не попрекаем за его действия, не вспоминаем и не обсуждаем с родными. Он же ребёнок, мы своего не наказываем. Очень часто сейчас можно услышать рекомендацию специалистов или мнение мам, что не нужно наказывать своего кроху, ведь он маленький. Моё мнение на этот счёт такое: Скорее всего, родители этого малыша не знают, как вести себя, когда он истерит и плачет. Поэтому стараются максимально избегать таких моментов. Не нужно бояться слёз ребёнка, когда вы что-то ему запретили. Как я уже говорила, даже если он продолжит вести себя так же, как и до вашего замечания, Это вовсе не значит, что он вас не услышал. Наоборот, он проверяет границы. Наказываем правильно. Конечно, наказание ни в коем случае не должно нанести физический и психологический вред ребёнку. С маленькими детьми есть очень важное правило. Совершил поступок наказали. Если вы отсрочите момент наказания, малыш просто может забыть и вообще не поймёт, за что вы его сейчас отчитываете. Или если вы будете постоянно оттягивать наказание, обходиться только угрозами, ребёнок будет очень сильно переживать и нервничать, что может сказаться на его поведении, питании, сне и так далее. Это потянет за собой дальнейшую череду замечаний, других ограничений. В итоге кроха всё равно не сможет провести логическую связь с первым поступком. Наказание не должно быть длительным. Неделю сидеть дома, неделю без телевизора, месяц без сладкого. Причина та же. Ребёнок потеряет логическую связь своего поступка с платой за него. И с большой вероятностью опять нарушит правила. Старайтесь обходиться без многочасовых мироучений. Просто напоминайте правила, а затем применяйте соответствующее наказание. Во время наказания не стыдите и не унижайте ребёнка. Не следует делать замечания ему при посторонних людях, особенно повышенным тоном. Иначе так вы даёте разрешение также общаться с вашим малышом и чужим для него людям. Наказание не должно быть просто запугиванием. Например, если не уберёшь в комнате, я выброшу твои игрушки. Ведь, как правило, единицы выбрасывают игрушки. Это же деньги. Раз за разом такой метод может привести к тому, что ребёнок будет думать, что слова мамы ничего не значат, и можно не выполнять то, что она говорит. Как выбрать наказание? Если в вашей семье заранее прописаны правила, И обговорено наказание за их несоблюдение, то можно избежать нелепых моментов. Например, в выходной планировали идти в кино. Но вам очень не хочется, а ребёнку хочется. В такой ситуации часто малейший проступок крохи приводит к тому, что семья остаётся без похода в кинотеатр. Такая стратегия не даст желаемого результата, что малыш не будет нарушать правила в дальнейшем. Скорее всего, он будет продолжать вести себя плохо, так как для него самое худшее уже случилось. И не стоит даже угрожать, что в кино не пойдёте за плохое поведение. Пару раз это может сработать, но на третий нет. потому что для ребёнка такие угрозы воспринимаются как обесценивание его желаний. А ещё вы показываете ему, что обещания легко можно не выполнять. Очень часто родители теряются и не могут придумать наказание. В целом, всё просто. Например, есть правило не ссорить дома, поддерживать чистоту, Следовательно, если поел и не убрал грязную тарелку со стола, то целый день моешь посуду. И тому подобное. Считается ли выговор, строгий взгляд и многочасовое объяснение наказанием? Я считаю, что нет. Выговоры можно сделать более экологично, применив я-сообщения или активное слушание. Ситуации бывают разными. В идеале нужно давать ребёнку выбор. Например, вы идёте в гости, а впереди очень заманчивая для малыша лужа. Ему очень сложно удержаться, чтобы не прыгнуть. Вместо того, чтобы нервничать и переживать, уговаривая его не делать это, вы можете предложить следующее: Ты можешь прыгнуть в лужу. Но если у тебя промокнут ноги и штаны, мы возвращаемся домой и в гости не идём. Либо ты можешь прыгнуть в лужу, когда мы будем возвращаться домой. Но давай я выбор будьте реально готовы к любому исходу. В данном примере нужно осознавать, что если ребёнок выберет прыжки по лужам, то ваша поездка в гости отменяется. При этом не отчитываем малыша, не срываемся на нём, не выражаем своё недовольство, не нагнетаем. Там было бы весело, но ты прыгнул. Вот и сиди дома один. Просто примите выбор ребёнка. Наказание гаджетами. Тут нужно быть очень осторожными. Ведь часто мы дарим смартфоны сами и в этот момент не проговариваем малышу, что это наш смартфон, а не его. И что в любой момент мы можем его забрать. Но стоит ребёнку привыниться, как мы распоряжаемся своим подарком, хотя это вроде бы его личная вещь. Это неверное действие. Нужно стараться найти другие способы повлиять на поведение ребёнка. Для гаджетов я всегда рекомендую родителям заводить дополнительные правила. Например, за обеденным столом нельзя находиться с телефоном. Нельзя включать телевизор, когда кто-то ест. Советую даже сделать расписание, когда можно играть 1 час в гаджеты после того, как сделал домашнее задание. Если хочешь увеличить время, то читаешь книгу. Каждая страница это дополнительная минута. Если погулял на улице 2 часа, то ещё полчаса можешь добавить к гаджетам. Это всего лишь пример. Правила в вашей семье могут быть совершенно другими. Особенно если вы сами проводите всё время с телефоном. наказание игнорированием. Это, конечно, одно из самых действенных и тяжёлых наказаний для детей. Когда мама молчит или вообще ушла от ребёнка. Как долго можно игнорировать малыша? Есть правило, что игнорировать можно по формуле. Количество минут равно возрасту ребёнка. Более подробно в главе 3 на примерах я буду показывать, как это работает. Из США постепенно приходит метод стульчик для обдумывания. В России, к сожалению, периодически появляются извращённые формы этого стульчика. Во многих детских садах его стали называть стульчиком стыда. Кто-то даже ввёл дополнение что когда провинившийся ребёнок сидит на нём, другие ребята рядом обсуждают, как плохо он себя вёл или поступил. Когда я читаю такое, у меня волосы встают дыбом. Мурашки по коже от осознания того, что чувствует малыш в этот момент. И в каком состоянии он пойдёт дальше по жизни? с чувством стыда, позора, неполноценности, с заниженной самооценкой и так далее. А стульчик в США имеет позитивный опыт, потому что он никого не унижает. Хотя и идея та же игнорирование. То есть ты провинился, сидишь на нём столько минут, сколько тебе лет. и думаешь о своём проступке. Либо просто остываешь после припадка гнева. Главное, что никто при этом не стыдит и пальцем на тебя не показывает. Зачем вообще нужны наказания? За тем, чтобы ребёнок усвоил нормы и правила поведения в семье и в обществе. Наказания не должны калечить его личность. Они могут нести продолжение обучения и закрепление правил. То есть выбегать на дорогу нельзя. Значит, теперь ребёнок будет ходить за ручку со взрослым несколько дней. И если малыш вновь выбегает на дорогу, значит, правила ещё не усвоены. Соответственно, ходим с ним за ручку ещё дольше.